Глава третья. Харчевня, голубое солнце. То место, где усталые валы остановились сами по себе, с довольным видом отряхивая влажные морды от волокон пены, представляло собой скопище убогих шалашей, которое в другом, менее безлюдном краю вряд ли заслужило бы название деревни. Деревушка состояла из пяти-шести лачуг, разбросанных среди деревьев, которые довольно пышно разрослись здесь на клочке плодородной земли, удобренной навозом и отбросами всякого рода. Построенные из глины пополам со щебнем, укрепленные обтесанными бревнами и обломками досок, увенченные высокими кровлями из обомшелой соломы, доходившими чуть не до земли, окруженные навесами, где валялись исковерканные и облепленные грязью земледельческие орудия. Домики эти скорее пригодны были для нечистых животных, нежели для созданий, сотворенных по образу и подобию Божию. И в самом деле черные свиньи не гнушались разделять эти жилища со своими хозяевами, что доказывало отсутствие брезгливости у прирученных кабанов. На крылечках топтались ребятишки с большими животами, хилыми ножками и болезненным цветом лица, Одетые в рваные рубашки, чересчур короткие спереди или сзади, или попросту в распашонке, затянутые веревкой, в невинности своей они ничуть не смущались этой наготой, словно обитали в земном раю. Глаза их блестели любопытством сквозь космы нечесанных волос, как фосфорические зрачки ночных птиц сквозь чащу ветвей. Видно было, что страх борется в них с соблазном, им хотелось убежать и спрятаться за любой изгородью, но повозка и ее содержимое, словно волшебными чарами, приковали их к месту. Немного отступя, на пороге своей хибарки тощая бледная женщина с обведенными чернотой глазами качала на руках голодного младенца. Успевший загореть ребенок, мял пальцами чахлую материнскую грудь, которая была чуть белее остального тела и свидетельствовала о молодости этого задавленного нищетой создания. Женщина мрачным и тупым взглядом уставилась в комедиантов, должно быть плохо отдавая себе отчет в том, что видит. Старуха-бабушка, сморщенная и сгорбленная больше гикубы супруги Приама, царя Леона, примастилась на корточках возле дочери и задумалась, опершись подбородком о колени и обхватив костлявые ноги руками в позе древнеегипетского идола. Похожие на игральные кости суставы пальцев, сплетение набрякших вен, сухожилия, натянутые как струны гитары, уподобляли выдубленные временем старушечьи руки анатомическому препарату, давным-давно забытому в шкафу, рассеянным хирургом. От кистей до плеч руки эти превратились в палки, на которых болталась пергаментная кожа, собиравшаяся на сгибах поперечными складками, точно глубокими зарубками. Пучки длинной щетины торчали на подбородке, уши поросли седым мхом, брови, точно ползучие растения над входом в пещеру нависали над глазными впадинами, где тусклые зрачки выглядывали из-под шелушившихся век. Десны совсем поглотили рот, и место его можно было определить лишь по звездообразной впадине, куда сбегались лучи морщин. При виде этого столетнего пугала шедший пешком педант воскликнул. «Что за чудовищная, зловещая и мерзостная старуха! Сами парки покажутся бутончиками рядом с ней!» такую заплесневелую, ветхую рухлить, не молодить никакой живой водой. Это воистину мать вечности. Время успело посидеть с тех пор, как она родилась, если она вообще когда-нибудь появилась на Божий свет, ибо он, несомненно, был сотворен после ее рождения. Почему не довелось ее увидеть досточтимому на Назье до того, как он создал панзуйскую сивиллу или старуху с лисьим хвостом, которую потрепал лев. Тогда бы он узрел, каким количеством морщин, изъянов, борозд, рытвин и ям может обладать человеческая развалина и превосходнейшим образом живописал бы ее. Эта корга, без сомнения, была хороша собой в пору юности, ибо самые отменные старые уродины получаются из отменнейших молодых красоток. Вот урок для вас, сударыни, Продолжал Блазиус, обращаясь к Изабелле и Серафине, которые подошли его послушать. «Ведь достаточно шестидесяти зимам пронестись над вашими веснами, и вы обратитесь в противных старых ведьм, подобных этой мумии, вылезшей из гроба. Как подумаю об этом, меня прямо тоска берет». И мне становится мила моя гнусная рожа, из которой никогда не получится трагической маски, а наоборот, с годами лишь ярче проявится комическая сторона ее безобразия. Молодые женщины не любят, когда им представляют даже в туманном будущем картину старости и уродства, что одно и то же. Поэтому обе актрисы, презрительно пожав плечами, отвернулись от педанта, будто им прискучила эта глупая болтовня, и поспешили к повозке, с которой сгружалась поклажа, сделав вид, что беспокоятся, сохранны ли их баулы. Отвечать педанту было излишне. Не пощадив собственного уродства, Блазиус заранее присек всякие возражения. Он часто прибегал к такому маневру, чтобы язвить безнаказанно. Верные безошибочному инстинкту животных, не забывающих того места, где им давали поесть и передохнуть, волы остановились перед самым отметным домом в деревню. Он весьма самоуверенно выдвинулся на край дороги, куда не решались приблизиться другие хибарки, стыдясь своего убожества и прикрывая наготу пучками зелени, точно незадачливые девушки-дурнушки, застигнутые врасплох, во время купания. Сознавая свое превосходство над другими местными домами, харчевня явно старалась привлечь к себе взгляды и точно руки протягивала вывеску поперек дороги с намерением остановить конных и пеших. Вывеска эта под прямым углом, прикрепленная к фасаду с помощью железного крюка, на котором в случае надобности можно было повесить человека, представляла собой ржавый жестяной лист, скрипевший на своей рейке при каждом порыве ветра. Проезжий маляр изобразил на ней дневное светило, но не в виде златокудрового золотого лика, а в виде голубого диска с голубыми же лучами, наподобие тех солнечных теней, которыми по прихоти Геральдики бывает усеяно поле герба. Что побудило избрать голубое солнце эмблемой этого постоялого двора, На большой дороге встречается столько золотых солнц, что их трудно отличить одно от другого, и некоторая доля своеобразия не бесполезна для вывески, но не таково было истинное, хоть и вполне резонное побуждение живописца. У него не осталось никакой другой краски, кроме синей, и чтобы пополнить свои запасы, ему пришлось бы ехать в ближайший большой город» поэтому он отстаивал преимущество «Ультрамарина» перед другими колерами и на вывесках разных харчевин малевал небесной лазурью голубых львов, голубых коней и голубых петухов, за что его, несомненно, одобрили бы китайцы, тем более почитающие художника, чем дальше он от природы. Харчевне «Голубое солнце» была крыта черепицей, местами потемневшей, а местами еще ярко-красной, что говорило о недавнем ремонте и о том, что в комнатах, по крайней мере, не течет с потолка. Обращенная к дороге стена была замазана штукатуркой, которая скрывала щели и повреждения и придавала дому вполне опрятный вид. Перекрещенные брусья фахверка по обычаю басков были окрашены в красный цвет. Другие стены, лишенные этой роскоши, сохранили естественный землистый, оттенок глины. Будучи менее темным или более состоятельным, нежели другие обитатели деревни, хозяин постоялого двора пошел навстречу изысканным вкусом просвещенного мира. Окно в парадной комнате было застеклено, большая редкость по тем временам и для тех краев. Другие оконные рамы были затянуты рединкой или промасленной бумагой, или же закрывались ставнями, окрашенными в тот же красный цвет, что и балки фасада. Примыкавший к дому сарай мог вместить порядочное количество восков и лошадей. Густые пучки сена торчали между перекладинами ясель, как между зубьями гигантского гребня, а длинные корыта, выдолбленные в старых еловых стволах и укрепленные кольями, были наполнены наименее зловонной водой, какую только можно вычерпать из окрестных болот. Таким образом, у дядюшки Черригири были все основания утверждать, что на 10 миль в окружности не найдется второй харчевни с такими удобными комнатами, с такими запасами снеди и живности, с таким жарким очагом и мягкими постелями, с таким нарядным убранством и обилием посуды, как в голубом солнце. В этом он не обманывался сам и не обманывал других, потому что ближайший постоялый двор был по меньшей мере на расстоянии двух дней ходьбы. Барон де Сиганьяк не мог пересилить себя, он стыдился показываться в компании бродячих комедиантов и потому медлил переступить порог харчевни, между тем, как Блазиус, Тиран, Матамор и Леандр и с почтения пропускали его вперед. Тогда Изабелла, угадав естественное смущение барона, приблизилась к нему с решительной и слегка обиженной миной. «Фи, господин барон, вы относитесь к женщинам с большей опаской и холодностью, чем Иосиф Прекрасный и Иполит. Не угодно ли вам подать мне руку и ввести меня в эту гостиницу?»